За прошедшую неделю в Чёрной кошке ничего не изменилось. Всё так же загадочно мерцало зелёными глазищами Раиса, с спонно на стене. Официанты в бордовых передниках и галстуках бегали по залу или болтали у стойки, ожидая, пока бармены сварят кофе клиенту или намешают коктейль. Постоянные посетители сидели за любимыми столиками. Лука чувствовала себя совершенно здоровой а вот только иногда ловила на ощущение, что сама не замечая как переходит на периферическое зрение, узнавая о людях тайны, к чему вовсе не стремилась. ей очень хотелось поговорить об этом с муней, а еще лучше с этиеной вильевной, но для первой она пока не находила слов, а вторую убоявалась. а вдруг скажет, что с ней с Лукой, что-то не так, что дар неправильный. Как то не слышала, она пока о ведьмах и колдунах, у которых было бы сразу несколько магических специализаций. Знакомая троица здоровяков появилась в клубе около полуночи, заняла пустующий столик в углу. Заказали пиво и креветочек в остром соусе для начала. Пока девушка протирала столик, раскладывала салфетки, прислушивалась к беседе. Всё, как я и предполагал, братцы. Помните, про Брянск рассказывал? Про кладбище вскрытое. Ну вот, как полнолуние началось, полезло оттуда всякое. Но самое плохое уже есть два трупа: сторож со стройки и мужик какой-то, что с собачкой вышел погулять после полуночи. Адрианыч, контракт объявили, какова сумма? Тот, покосившись на луку, одними губами назвал сумму. Не было произнесено ни слова. Только вот она будто на увидела цифры: пятьсот 500.000. "Нихила", присвистнул тот самый бородач, что делал у нее заказ в прошлый раз. "Пётр. На мелочь не тянет". Адрианович откинул крышку с телефона, покопался в папках, открыл одну из картинок. И снова Лука увидела то, что он показывал только товарищам на подмёрзшей земле чётко угадывался трёхпалый нечеловеческий след. "О, панки!" сипло сказал третий из доровиков. "Редкая птица по нынешним временам. А что, контракт уже выкуплен? Втроём можно было бы." "Перехватили," мрачно поморщился Адрианыч, одиночка взял. Лука как-никак вытирала старательно стол. Как не поправляла салфеточки, пепельницу и картонные подставочки под бокалы, вынуждена была отойти к бару. Здоровики и так уже косились на нее с подозрением. Ей ужасно хотелось окунуться в этот волшебный мир по самую макушку, понимать тайные смыслы, заложенные в простых, казалось бы, словах. Но пока не получалось. Лука понимала, что ей не хватает знаний. Жизнь сама подталкивала к этому пониманию, и постепенно в ней зрела решимость поговорить с Анфисой Павловной о занятиях. Останавливало лишь безденежье. После новой куртки и недели на больничном зарплаты должно было едва-едва хватить дожить до следующей. Вальдемар встретил хозяйку на пороге, толкал головой, мурчал, тянул к ее лицу лапы взяв на руки длинное хвостатое тело, она вышла на кухню и остановилась у окна. Слабый снежок едва побелил двор, освещаемый фонарями. На деревьях неопрятными тряпками висели побуревшие листья. За одной из веток зацепился полиэтиленовый пакет и бился на ветру, похожий на маленькое привидение. Лука вспомнила предку на кладбище. Как должно быть, тоскливо дефилировать вокруг собственной могилы, ожидая чего-то. Неправильное это. Те, кто уходят, должны уходить, а не задерживаться на пороге. Ощущение неправильности вдруг стало таким острым, что у нее заныло сердце. Будто сквозь ночную темноту и расстояние заблудшая душа кричала безмолвно, прося о помощи. Вальдемар тронул лапой ее щеку, напоминая о себе любимом и пустой миске. Лука сморгнула. Где-то на краю сознания всё еще слышался этот вопль, полный боли и отчаяния. Она спустила кота на пол и полезла в шкафчик за кормом. «Привидится же такое, но на сердце было тяжело.